Глава 577. Охотники за громовыми камнями. «Через несколько лет Ривердейл возможно прекратит свое существование», — бармена Печелина говорил Цзуи. «Мы, старики, тоже долго не протянем». Помимо того, что Ривердейл лишился туристов, которые служили главным источником доходов, аномальная погода Шоренса сильно повлияла на окружающую среду, из-за чего скотоводству городка также был нанесен тяжелый ущерб многие овцы и коровы которых после погибли от удара молнии все вынуждены были покинуть родные места и удалиться в более безопасные места в настоящее время в городке в основном остались пожилые люди которым тяжело было расстаться с родиной но и они не смогут надолго задержаться здесь Налейте еще отзы дал бармену 100долларую купюру спросив когда все это началось спасибо бармен взяв деньги налил бокал кашасы Поразмыслил и ответил. Должно быть, 4 года назад, в августе. В июле! Сидевший рядом, старый ковбой поправил: Я точно помню, что гроза началась в июле. 4 года назад, в июле! По телу Дзуи пробежал легкий холодок. Как раз 4 года назад, в июле, он приехал в Бразилию, после чего во время туристического похода в Шаренсе попал в грозу и переместился в другой мир. Согласно утверждению бармена и ковбоя, С того времени гроза в Шаренсе не прекращалась. Интересно. Зуи невольно погрузился в размышления. Бум! В это время снаружи раздался раскат грома. Прежде более-менее чистое небо моментально затянулось тучами. Затем раскаты грома стали звучать все громче и громче. То и дело вспыхивали молнии. Казалось, что настал конец света. Бармен к этому, очевидно, уже привык. Включив освещение в кабаке, он продолжил общаться с Зуи. В этот момент хлынул дождь. Капли размером с горошину шумно стучали по крыше и окнам. Пам! Дверь кабака внезапно сил распахнулась. Внутрь с руганью ворвались трое здоровых мужчин. Они носили кожаные куртки, кожаные сапоги до колена, ковбойские шляпы. На поясах висели револьверы. Их наряды придавали им злобный дерзкий вид. Порежняя атмосфера в кабаке тотчас была нарушена. Чертова погода!» Здоровяк со шрамом на лице широким шагом подошел к барной стойке и грубым тоном обратился к бармену. «Мне два ящика кашасы!» Барман, напрягшись, покачал головой. «Нет, у меня нет так много кашасы!» Здоровяк тут же помрачнел. «Чего так? Боишься, что мы не заплатим?» Он обернулся и окинул Цзуи недобрым взглядом. «Правда нет двух ящиков!» Барман горько улыбнулся. «Если не верите, можете сходить в погреб и посмотреть. Меня уже давно не поставляли товар». Туристов давно не было, в городке лишь остались старики, влачившие жалкое существование. То, что этот кабак до сих пор удавалось поддерживать в рабочем состоянии, уже можно было считать чудом. Денег на закупку нового товара просто-напросто не было. «Ладно». Здоровяк нервно отмахнулся. «Принеси, сколько есть. Мне нужно всё». Барман ничего не мог поделать, кроме как спуститься в погреб и принести оставшуюся кашасу. Здоровяк велел своим двум товарищам взять кашасу, достал из кармана несколько помятых банкнот и кинул на стойку. Судя по выражению лица Бармана, денег явно было недостаточно, но он только сглотнул слюни и не решился возразить трем вооруженным рослым мужчинам. Здоровяк со шрамом на лице холодно усмехнулся, развернулся и покинул кабак. Барман тяжело вздохнул, и с горьким безысходным видом начал протирать тряпкой стойку. Эдзуи, нахмурившись, спросил. «Кто эти люди?» Только что ушедшие мужчины не походили на туристов и местных. Впрочем, темпераментом они были схожи с бандитами из трущоб Сан-Паулу, поэтому Зуи неизбежно удивился. «Что эти люди здесь делают?» «Пам!» Не успел бармен ответить, как дверь кабака снова распахнулась. «И обратно вернулся мужчина со шрамом!» т. Показывая на Зуи, он грозно спросил. «На улице твой, отцу Цзуи залпом осушил свой бокал. «Мой. Какие-то проблемы?» «Теперь он мой!» Здоровяк скривил рот в их обнажив пожелтевшие зубы. «Дай мне ключ!» С этими словами он приложил правую руку к револьверу, висевшему на поясе. Он вне всякого сомнения запугивал. «Убирайся!» отзуи ответил просто Здоровяк, придя в ярость без раздумий, схватился за оружие, собираясь преподать Зую урок. Но не успел он вытащить револьвер, как поток невидимой силы резко ударил его и отбросил назад. Ничего не в состоянии поделать, Здоровяк вылетел прямо за дверь. Пам! Следом дверь кабака закрылась, отгородив от истошного вопля и звуков ветра и дождя снаружи. на несколько посетителей остолбенели. Ещё недавно они считали, что Зуи понесет крупную потерю, и никак не ожидали, что тот злобный здоровяк жестоко поплатится. Цзуи же совершенно не изменился в лице, будто только что муху отогнал, и совсем не придал значения случившемуся. Он отставил бокал и стал постукивать пальцами по стойке. Бармен, придя в себя, немедленно налил Цзуи еще бокал, и в то же время с тревогой посмотрел на выход. Он беспокоился, что те люди вернутся. Но его опасения оказались напрасны, вскоре снаружи раздался рёв двигателя, который затем пропал вдалеке. «Люди сбежали. Это охотники за громовыми камнями!» Облегченно вздохнув про себя, бармен сообщил. «Должно быть, они прибыли из лагеря в Шаренсе». Крупномасштабная гроза, возникшая 4 года назад, превратила Шаренс, некогда служивший отличным местом для пешего туризма, в смертельную запретную зону. После того, как там погибло много туристов, больше никто не решался туда углубляться. Впоследствии местные скотоводы обнаружили в окрестностях Шаренса специфический камень, При прикосновении к нему ощущался мощный электрический разряд. Он был темно синего цвета и выглядел довольно красиво. Этот камень местные прозвали «Громовым камнем», что означало драгоценный камень, образовавшийся посреди грома и молний. Его продали по невероятно высокой цене. Затем сюда сбежались охотники за сокровищами или охотники за громовыми камнями. К тому же они построили лагерь на пограничной зоне Шерранса, рискуя своими жизнями, Они проникали в Шаренс в поисках громовых камней. Громовые камни встречались крайне редко, а поиски оказывались слишком опасными, поэтому все охотники за громовыми камнями, что сумели выжить, являлись безрассудными, отчаянными людьми. Их лагерь располагался неподалеку от Ривердейла. Иногда они прибегали в городок, чтобы закупиться необходимыми товарами. Горожане испытывали отвращение к охотникам за громовыми камнями, но ничего не могли с ними поделать.